Часть 2. Война, глава 9. Дэн Макс выглядел свежим и отдохнувшим. Еще бы он только что вернулся из города, где провел весь уикенд. Поскольку руководство посчитало, что во время плавания ничего интересного не произойдет, персоналу дали послабление, и даже главный режиссер на пару дней бросил проект. Максу отдых явно пошел на пользу. В последнее время он был усталым, бледным и хмурым. Глаза покраснели от недосыпания и постоянного общения с монитором. А кашель курильщика давала себе знать все чаще, несмотря на новомодные таблетки. Мне тоже предлагали взять пару отгулов, но я отказался, не знаю почему. Все были уверены, что в густом тумане, опустившемся чуть ли не на все морское пространство между Ахейским и Троянским берегами, флоты противника никогда не найдут друг друга ссылались на Гомера. Говорили, что после нескольких дней плавания в тумане, Гектору надоест это затея с продажей флота подороже, он развернет свои корабли и прибудет в Троаду, на пару дней опередив ахейцев. Ну, не было во время Троянской войны никаких морских сражений, не было. Ага, не было, будут. «Здорово, Данила!», – проорал наш главный режиссер с самого порога моего кабинета. У него было очень хорошее настроение если он вспомнил мое русское имя. «Выглядишь дерьмово!» «Зато ты цветешь и пахнешь», — сказал я. «А то», — самодовольно сказал он. «Знал бы ты, чертяка, как это приятно на целых два дня забыть об этих шлемоблещущих и щитами бряцающих воинах и всех их интригах. Я прекрасно провел время, сходил в кабак, позанимался сексом, поиграл в баскетбол, пообщался с народом». «И что народ?» «Чудит», — сказал Макс. «Ты можешь себе представить, что в наш просвещенный век еще есть личности, которые не знают, чем закончилась Троянская война?» «Могу», — сказал я. «Можешь посмеяться, но одна из таких личностей сейчас перед тобой». Улыбка сползла с его лица. «Видя твою гнусную рожу», — сказал он, «мне что-то совсем не хочется смеяться. Что там стряслось?» «Сам посмотри», — сказал я. «Вот данные за последние два часа». И я включил просмотр.